«Итак, позвольте узнать ваше решение», настойчиво и холодно вымолвила княгиня после минутного молчания. «Я ничего не решил. Я был поражен», — пробормотал князь. «Если я виноват, то согласитесь, княгиня, как дорого я заплатил за это». Теперь княгиня с изумлением взглянула на мужа. «Узнав во время вашего бреда, что у вас любовник», И князь улыбнулся криво, гримасой. «Я ничего не сделал. Я не хотел даже видеться с ним, покуда вы не выздоровеете. Он сам пришел. Он сам бросил мне в лицо все те оскорбления, какие только мог придумать. Он сам сказал мне все». Князь возвысил голос и загорячился. «Я только выгнал его. Я виноват, конечно, но ведь и вы тоже виноваты и больше меня. Женясь, я не обманывал никого». обманулся сам вы же дерзко обманывали меня если у вас не было мужа то утешьтесь же тем что у вас был и есть любовник теперь я ничего не могу решить я прошу только оставаться покуда временно так вместе если люди или знакомые вас смущают если вам невыносимо их оскорбительные хотя заслуженные вполне взгляды и намеки поедемте в деревню в глушь или за границу. Через несколько лет я Голос князя дрогнул и оборвался. Неподдельное чувство и горе сказались в его голосе. Я освобожу вас через каких-нибудь 5-6 лет. Я, наверное, более этого не Князь опять запнулся. Ну, вы понимаете, я не бессмертен. Князь смолк и изумился сам себе. Разве эдак хотел он объясниться с ней, с преступной женой? Что же это? Какое чувство заговорило вдруг в нем само за себя, помимо его воли? Итак, снова з а б о р м о т а л князь, но голос его поминутно прерывался. «Через несколько лет вы будете свободны и богаты. Все мое состояние по завещанию достанется вам. Я хочу...» чтобы после моей смерти вы могли когда-нибудь отнестись ко мне без злобы. Ведь я все-таки... Да, я все-таки не могу презирать вас. Я все-таки чувствую, что люблю вас. Да. Ну да, да, — воскликнул он вдруг, закрывая лицо руками. И в доказательство моей любви продолжал он через минуту изменившимся голосом. «Я позволю вам оставить в доме, при себе...» назвать моим именем вашего ребенка. Поймите, что больше этого человек не в силах сделать. Совершенно чуждый мне ребенок будет носить мое имя и будет владеть со временем всем состоянием князей а г а р и н ы х Князь не говорил, о бормотал, не поднимая головы. с л ё з ы давно уже показались на его морщинистом и изнуренном болезнью лице. Губы дрожали, и голос постоянно прерывался. Он замолчал, ожидая молчаливого согласия. Но в то же время услыхал едва слышно произнесенные слова. «Ребенок? Какой? Что вы говорите? Да говорите же, я не пойму. Чей ребенок? Какой? Мой? Что это? Шутка? Оскорбление? Безумие это!» Князь поднял глаза на жену, и увидел ее изумленное лицо, широко раскрытые блестящие глаза. Она подняла руки и вымолвила снова. «Что вы, князь? Вы бредите? Объяснитесь! Неужели вам говорили? Неужели вы подумали? Неужели какой-нибудь негодяй мог убедить вас?» Князь пристально и пытливо глядел жене в лицо. «Я заставила вас два раза произнести слово «любовник», потому что чувство м о ё к нему — любовь, потому что он действительно дороже мне всего на свете. Это правда. Но ведь вы теперь говорите другое? Что вы, шутите? Так это глупая и неприличная шутка? Или же это желание оскорбить меня так, просто, даже без цели? Но князь так выпрямился в своем кресле, лицо его так изменилось, что княгиня вдруг замолчала. «Так он, Хорват, никогда не... не был вашим?» — почти задыхаясь, выговорил князь. «Ну, называйте, как хотите. Договорите да же!» Княгиня покачала головой, закрыла себе лицо руками и вымолвила едва слышно.